что же обеспокоило ее. Еще на дальних подступах к кордону их должны были обнаружить собаки и заблаговременно известить его обитателей о прибытии нежданных гостей. Сильный толчок в спину свалил ее с ног, и, падая, она расслышала одиночный выстрел и пронзительно жалобный виск собаки. Ударившись лбом о широкий выступ порога и теряя сознание, Лена успела еще услышать довольный голос с характерным акцентом. — Все. Хана, сволочи. Но так и не поняв, относилось ли это к ней или к Рогдаю, провалилась в темноту. Сначала ее оглушил шум. Он вторгся откуда-то извне, наполнил голову гудением, мерным ритмичным постукиванием, которое отдавалось в висках, страшной, разламывающей черепную коробку болью. Потом пришло понимание, что мерные звуки совпадают с биением сердца, а назойливое гудение распалось на отдельные звуки и что-то похожее на слова. Лена попробовала пошевелить руками. Она лежала на них и поэтому не сразу поняла, что они стянуты узким кожаным ремешком. Ноги сдавила непонятная тяжесть, и, пытаясь освободиться от нее, девушка подтянула ступни, сгибая ноги в коленях, И тут же услышала хрипловатый смешок, а жила стерва уже и брыкается помаленьку. Лена приподняла голову. Прямо на ее ногах удобно устроился один из шакалов Шерхана. Сам же он сидел на корточках у ее изголовья. Увидев, что девушка открыла глаза, кивком согнал сидящего на ее ногах парня и ухватив ее одной рукой за волосы, а другой за лямку комбинезона, поднял с пола и резко толкнул на лавку в углу. Лена больно ударилась спиной о стену, прикусив от неожиданности язык. Вдобавок ко всему, видимо, открылась немного подсохшая рана на лбу, и теплые струйки потекли по щекам и по шее. Шерхан приблизился вплотную, зажал ей подбородок двумя пальцами с грязными ногтями, склонил к ней широкое с узкими щелочками глаз лицо. На Лену пахнуло таким непревзойденным ароматом, густо настоянным на спиртном, табаке и черемше, что она попыталась вывернуться и сползти чуть ниже, чтобы избежать повторения газовой атаки. Но Шерхан держал ее крепко, уперевшись коленом в ее живот, и продолжал молча разглядывать ее. Пальцы оставили в покое подбородок и сместились к шее. Лена почувствовала, как его большой палец лег ей на гортань и слегка надавил на нее. Она поняла, что бандит забавляется, ждет, когда она забьется в его руках, закричит или заплачет от страха. Бросив взгляд через плечо, она различила в слабом свете свечи еще пятерых человек. Лица их расплывались в полумраке, но ее не слишком интересовали физиономии. Она не могла понять, куда подевались егеря, Или они с шакалами заодно, и этот кордон тоже служит приютом Шерхану? До биостанции оставалось рукой подать, а она так глупо вляпалась. И вдруг она вспомнила о Рогдае. Что с собакой? Губы показались ей чужими, да и голос словно принадлежал не ей. Звучал хрипло и невыразительно. Бандиты заржали. Во, девка дает. Немного одыбалась и о шавке запела. Шерхан отступил на шаг. «Твой песик теперь уже на том свете гавкает». «Это ты?» — кармаза ему скальп снял. «Ага», — довольно захихикал парень в темном углу, вместе с мозгами, только пискнуть и успел. Шерхан опять обратил свой взор на девушку. «Как это тебе, красавица, удалось от моих ребятишек ускользнуть? А может, ты не одна пришла, и мужики где-то поблизости в кустах отсиживаются?» «Нет, я одна», — а мужчины на прииске остались. — Ну, на этот ты зря надеешься. — Македонец давно их кишки на просушку вывесил. — Жаль, что тебя не велел трогать, а то бы тебе показали, на что способны бравые парни из тайги. Все звуки продолжали доноситься до нее словно сквозь ватное одеяло. Лена с трудом воспринимала слова бандита. Одна мысль билась у нее в мозгу. Своей беспечностью она загубила Рогдая, а отец и Алексей никогда не дождутся помощи. Она чуть не закричала от бессилия и от отчаяния, представив, как они оба считают часы и минуты, которые на самом деле приближают их гибель. Шерхан, злорадно усмехнувшись, снова приблизился к ней вплотную.